Глава 20. Солнечное затмение. Какое ещё нафиг проклятие? Да я знаю тучу людей, которые могут их снимать. Точно. Но, ну, конечно, всё получится. Бормотал словно придукупец с полным отчаянием лицом. Его ноги задрожали, он попятился назад, а затем с тремглафом учался отсюда. Ха, хотел бы посмотреть на его реакцию, когда он узнает, что проклятие снять нельзя. собрал суменелё кисмешок. Но вылетел Владика Дёманов. Ставило своё ненужное замечание о Саше. Так сама осмотрела вольно этим. Стоило мне на это указать, как она улыбнулась. Меня ж полегчало. Терпеть не могу тех, кто считает, что деньги это всё. Что ты? С деньгами мне больше ничего не светит. Яма придётся изменить взгляды на жизнь. Да это сейчас серьёзно? Она подразумевала, что в жизни не повред в то, что это купется за меняться. В противном случае его ждёт медленная смерть. Некоторым не под силу преодолеть свои беды, пока наконец не встаёт их собственная жизнь. Я дал ему небольшой пинок под зад. 2000 лет назад были люди, которые, спотнув подобно на себе, в итоге становились мудрецами. Саша изоблённо на меня взглянула, а затем переключилась на младшую сестру. А ты как считаешь, Миша? Она ненадолго задумалась, а затем пробормотала: На грани смерти. И если она даст свою жизнь за деньги, отстаивая своё убеждение до самого конца, то пускай. Таков будет и избранный им образ жизни. Саша стал бенело. Мне даже в голову прите не могло превратить это в такой глупый способ умереть, ждать неминуемого жалкого и трагичного конца своих дней. В духе Аноса, равнодушно сказала Миша. Ам, извините. Я обернулся на голос и увидел ту самую девушку в капюшоне. Спасибо, что выручили меня. Она беззаботно улыбнулась. Что ты? Не стоит благодарностей. Я хотел кое-о чём тебя спросить. Она растерянно уставилась на меня. О чём? Ты знаешь, как попасть в лес великих духов Ахартхельн? Услышав это, девочка схватилась за мою ладонь обеими руками. Вы мне верите? О, не ожидал от неё такой реакции. Вера тут не причём. Я просто знаю, что он действительно существует. Что? Она выпучила глаза. Ну, firsta, ба, вали там. Да. После того, как я сказал это, она вцепилась в меня ещё сильнее. Серьёзно? Когда? Последний раз я посещала его 2000 лет назад. 2000 лет назад? Девочка широко раскрыла глаза, будто снова поразившись. Но ну, ты можешь мне не верить, если хочешь. Чтобы попасть в Хардхель, нужно знать его слух. Ты вроде говорила, что знаешь, как туда попасть. Можешь рассказать мне об этом? Девочка задумчиво опустила голову. Естественно, не за просто так. Я дам всё, о чём ты попросишь. Она подняла голову и решительно взглянула на меня. Тогда давайте так. Я скажу вам, как попасть в Ахартхельн, а вы взамен возьмёте меня туда с собой. Неожиданное, однако, предложение. Но это можно устроить. Но зачем тебе туда? Девочка замолчала. Почему-то мне показалось, что она выглядела подавленной. Можешь не говорить, я не заставляю. Она потупилась и заговорила. Я не знаю. Странно это звучит. На мгновение она замолчала, а затем продолжила. Это может прозвучать странно. Я обещаю не смеяться над тобой. Она подняла голову, пристально уставилась в мои глаза и довольно улыбнулась. Вы хороший человек. Вот как? Девочка кивнула, и её выражение лица вновь сделалось загадочным. Понимаете, я утратила свои воспоминания. Вот оно что. Да, уж неприятная ситуация. Когда я очнулась в этом городе, мне показалось, что я что-то должна сделать, но не смогла вспомнить что, запинаясь, говорила она. Но пока я бродила по этому городу, мне довелось услышать слухи о лесе великих духов Охертхельне, и, и я вспомнила, что должна попасть туда. Я не помнила почему, но чувствовала, что там есть что-то очень важное. Ты хочешь вернуть свои воспоминания? спросила Миша. Девочка кивнула. Мне кажется, что я забыл, а то чего забывать было не должна. Я уверена, что разгадка моей тайны должна быть в Ахертхельне. Ха, злоба у Мустона из души вроде бы нет. Да и магическая сила чисто с виду не особо впечатляющая. Думаю, хуже на мотивы компании не станет, но лучше быть настороже. Что будем делать? спросила меня Саша. Ладно, будь по-твоему. Мы возьмём тебя в Ахертхельн. Честно? Спасибочки. Она невинно улыбнулась, снова схватила меня за руку и стала махать её то вверх, то вниз. Ну так что? Как нам вообще попасть в Ахардхельн? Ага. Вообще я не знаю, до конца правильно ли всё поняла. Расскажу всё по порядку. Ну, во-первых, духи это создание, рождающееся из слухов и преданий, а Ахардхельн это дух из предания о лесе великих духов. Можно один вопрос? Девочка удивлённо на меня взглянула. Кто сказал тебе, что духи рождаются из слухов и преданий? А никто. Я вроде как знал это дота, вы как потеряла память. Поэтому я уверена, что связано с духами Хартхельном. Демоны практически не взаимодействуют с духами, а после возведения стены число их контактов должно было сократиться ещё сильнее. Раз она знает о том, что духи происходят от слухов и преданий, то она не демона за той эпохи. Нет, а демон ли она вообще? Прости, что прервал тебя. Продолжай. А, ладно. Ну так вот. Способ попадания в Ахардхельн постоянно меняется в зависимости от слухов. Поэтому, работая информатором, я стала собирать все возможные слухи. Среди них чаще всего я натыкалась на те, в которых говорилось, что Ахардхель находится в саванне Лешарис, и ещё на те, согласно которым он должен быть в роднике Дженос. Думаю, что один из них правильный. Мне известно, что он находится в саванне Лешарис. А слухов о появлении тумана часом не было? Ага, были. Самый распространённый слог гласит, что таинственный туман покроет ставанну Лишерис, когда луна закроет с собой солнце и день обратится в ночь. Хм, скорее всего, так оно и есть. Эй, погодите секундочку, сказала Саша, прикоснувшись рукой к колбе. Это каким-то таким образом луна закроет с собой солнце? Солнечное затмение? пробормотала Миша. Но ведь они происходят крайне редко. Может, будем сидеть и дожидаться его? А, а Батаме тоже узнала. Следующее солнечное затмение будет 12.27 через 9 дней и продлится около 3 минут. Саванна Лешорис расположена не очень далеко от Дельзагейда. Вот значит, почему нас Галя дал 10 дней на проведение экзамена экспедиции. Ясно. Ну тогда можем хотя бы попробовать. Мы должны рассмешить фей за 3 минуты? спросила Миша. В этом-то и проблема. Чем нам их рассмешить? Саша посмотрела на девочку, и та сказала: "Если говорить о том, что нужно рассмешить озорных духов, должно быть эти феи, духи, которых зовут чечи. Им нравятся новые вещи, гуляющие по круге слух гласит, что они засмеются, если показать им что-то новое. Что-то новое? Вопрос в том, что для феи чечи окажется в новинку. Ладно, давайте попробуем. Итак, начнём. Миша, можешь сообщить об этом рые всем остальным?" Ага. Я протянул девушкам об руки. В смысле, и так начнём. Ты нас слушал? Следующая затмение через 9 дней. Сейчас мы с этим ничего не сделаем. Не проблема. В смысле, не проблема. Я перевернул ладонь, и сконцентрировал магическую силу, развернув магический круг из около сотни слоёв, я просунул через него свои пальцы. Эгнос. Примечание переводчика. Запись на как ладонь всего сущего. Моя правая рука покрылась мертвенно-бледным сиянием. Это было заклинание преодолевающее расстояние и позволяющее держать и управлять чем угодно в своей ладони. Днём движением руки с Эгнесом я схватился за небосвод, а затем медленно двинул рукой. Да ладно. Вот разворачивающееся в синенах глазах зрелище, Саша перехватило дыхание. Часть солнца была. Луна движется. Миша пристально смотрела на луну в небе, полагаю, её магическим глазам было видно, что рука с Эгнесом держала луну. Ха. А, на Ев правда нелёгкое. Вливая магическую силу в ноги, я как следовату пёрся в землю и понемногу двигал рукой, вскоре солнце полностью скрылось за луной. Прохожие все разом уставились в небо, пытаясь понять, что вообще происходит. День превратился в ночь. Теперь поняла? Я снова протянула руку Саше, которая продолжала ошеломлённо смотреть на небо. Я не из тех, кому не под силу двигать небесные тела. Пошли.